Алек Кьют. Между нами. Часть первая. Глава первая. Звезда. Надя. Какой симпатичный, да? Толкнула меня локтем в бок Таня. Я пожала плечами, изображая равнодушие. Смазливый немного, ничего особенного. В телеке он интереснее. Критично и трезво оценил я, выпускника нашего универа. Вернее, теперь он звезда телевидения. Денис Майоров работал на центральном канале корреспондентом. Где только он не бывал, с кем только не сотрудничал, какие только сюжеты не снимал, теперь пошел на повышение и стал ведущим программы. При всем при этом он закончил нашу кафедру журналистики в глубокой провинции. Мы не были далеко от Москвы территориально, но по сути между нашими городами огромная пропасть. Столица и периферия в России всегда контрастны. Поэтому огромное внимание и почет тем, кто смог пробиться на самый верх. «Собираемся, друзья мои! Утихаем и начинаем!» заговорил наш заведующий кафедрой, как всегда негромко, но очень четко и сильно. Все сразу бросили болтать и притихли. Сегодняшняя пара была особенной. Сергей Борисович уговорил своего бывшего студента Дениса Майорова пообщаться с будущими журналистами. Я была рада, что не придется конспектировать лекцию, но не разделяла всеобщего восторга. Телек не смотрела, за карьерой Майорова не следила. О его успехах я знала исключительно от нашего куратора, который любил похвастаться звездными выпускниками. Майоров начал занятие с рассказа о своей карьере репортера. Это оказалось интересно. Денис вещал увлекательно и с юмором про страны и события, в которых он варился, пока работал в новостях. По большей части, только его ирония не позволяла ужасаться. Репортер не самая лучшая должность. Все время нужно куда-то ехать, что-то писать на коленке, готовя выход в эфир, опрашивать очевидцев, смотреть на кровищу и правильно называть все стометровые должности официальных лиц. Иначе у них случается истерика, и они грозят редакции судом. Примерно об этом и вещал майоров. Примерно это и есть журналистика в чистом виде. Я сама немного поработала в газете и с чистым сердцем сосредоточилась на рекламе и пиаре. «Блин, офигенный чувак!» — гудела мне в ухо Таня, пока Денис говорил. «Как бы с ним на свидание сходить вечерком? Эх, он весь московский теперь!» На хромой казе не подъедешь. «Вопросы?» Дал команду Борисыч, когда майоров иссяк. «Любимая страна, где были по работе?» «Хотел бы сказать Франция или Британия, но там всегда сидят матерые спецкоры. Мой вариант любимый — это терпимая страна. Наверное, Индонезия. Хотя я там был во время землетрясения. Веселого мало. Много змей и разрушений. «Ну, хоть тепло и морские гады дешевые», — ответил Денис. Я усмехнулась. «Он забавный и симпатичный, когда шутит». «Как вы стали ведущим?» — выкрикнула Таня, не поднимая руку. Майоров едва заметно поморщился. Вопрос был неудобным. Хотя вряд ли Таня подразумевала что-то подобное. Вряд ли она заметила секундную заминку. Денис быстро стер с лица все эмоции и фальшиво улыбнулся, отвечая. Появилась вакансия. Мне предложили пройти кастинг. Решение редактора стало роковым. Мне показалось, что нагло врет. Потом я много раз жалела, что не смогла сдержаться, промолчать. Но в тот момент мне захотелось разоблачить его или хотя бы стереть с лица эту истасканную улыбку. А я слышала, что на центральных каналах на такие должности берут только по блату. Громко прокомментировала я. На меня тут же уставили все одногруппники. Обычно я вела себя на занятиях тихо, не отсвечивала, не звездила. Завкав тоже прищурился угрожающе. Неожиданно я почувствовал себя модным ведущим в прямом эфире. И не каких-то там новостей, а скандального ток-шоу. Подумать только, меня никогда не интересовал такой поджаренный формат. Денис не перестал улыбаться. Он лишь перевел взгляд на меня и сказал. — У меня нет блата в Москве. Меня понесло. — Значит, через постель? Майоров закашлялся. — Павлова! — рявкнул на меня, завкав. — Полегче! — Нет-нет, Сергей Борисович, все в порядке, — успокоил его майоров. — Стереотипы они такие. В моем случае, к сожалению, карьера строилась через отсутствие постели. В начале пути я спал по три часа, чтобы меня заметили. Теперь по пять. Думаю, счастье где-то рядом. Тишина висела гробовая. Майоров пристально смотрел на меня. — Я удовлетворил ваше любопытство? — поинтересовался он едко, не без подтекста спасибо за ответ проговорил я нейтрально майоров тотчас перевел взгляд туда где староста подняла руку. я не слышала ее вопроса не слышала что отвечал денис в ушах шумело, щеки горели так я не поняла ты удовлетворена ответом шепнула мне на ухо таня я скривила лицо и передразнила ее удовлетворить меня майору вряд ли удастся Его карьера, конечно, федеральная в рамках нашей группы, да и всей кафедры. Но до моего кумира ему далеко. Хотя ближе, чем мне. Сто процентов он с ним знаком. Я жалела, что задала вопрос в духе желтой газетенки низкого тиража. Могла спросить про Леонидова, испробовать это в курсовой, да и просто узнать что-то интересное, чем пять часов сна. Вот дура. До конца занятия я сидела тихо, как мышка. Пыталась сделать лицо кирпичом и задать еще вопрос, даже руку подняла. Но Денис то ли не увидел, то ли специально не смотрел в мою сторону. Осталось придумать вместе с Таней, на какой кривой козе к нему подъехать после фокапа с постелью. Козы не нашлось до самого конца пары. «Закончили, ребят! Все свободны!» — объявил Сергей Борисович. Если кто-то не успел спросить, я еще здесь до следующей пары, проявил милосердие майоров. А тетрадку по журналистике подпишите? выкрикнула Таня. Автограф? Стерва. Так и придумала козу. Конечно, откликнулся Денис с приятной улыбкой. Совсем не такой он улыбался в начале вопросов. И настоящий майоров показался мне симпатичнее майорова ведущего. Танюха рванула к нему, чуть не сдвинув парту. Я прыснула. От зависти, конечно. За моей соседкой помчались все девочки группы со своими тетрадками. Наплевав на гордость и стадное чувство, я пристроилась в конце очереди. Девчонки шушукались, оглядываясь на меня. Я краснела, бледнела, но продолжала стоять. Когда очередь дошла до меня, в аудиторию уже входили старшекурсники. Время вышло. Увидев меня у кафедры, Денис приподнял бровь и протянул руку за моей тетрадью. «Нет, мне не нужен автограф», — пояснил я сразу. Его брови теперь вдвоем поползли вверх. «Что же вам нужно?» «Спросить». «Что-то еще не выяснили про мою постель?» — съязвил он. «Не про вашу», — быстро ответил я. «Вернее, вообще не про постель». «Черт!» Я зажмурилась. Лучше бы молчала, честное слово. Собиралась уйти, но Денис неожиданно пришел мне на помощь. Ну-ну, не нужно смущаться. Портите образ акулы-пера. Его слова меня немного взбодрили. Я вспомнила, как составлять предложение из слов. Я хотела спросить про Андрея Леонидова. Наверное, вы с ним знакомы? Да, конечно. Даже работал в его программе. Ух, круто! Какой он! Денис пожал плечами и покачал головой. Гений он. Обыкновенный. Самовлюбленный в меру гениальности. Очень требовательный, но одновременно исполнительный. Требует со всех, как с себя. Порвет за корреспондента из своей команды. Будет биться с редактором за каждую минуту монтажа, если она принципиально важна для материала. Вы работали в событиях? Внештатно пару раз. Для развлечения. «А вы из любопытства интересуетесь?» «Да, отчасти. Но и для курсовой тоже. Мне не помешает мнение человека изнутри, так сказать. Не хочу быть жертвой образа, отраженного в прессе». Все наши уже разошлись. Только Таня и пара девочек из любопытства застряли в дверях и ждали, когда мы закончим. «Какая тема курсовой?» Продолжал спрашивать Денис. «Имидж ведущего». «На примере программы?» «Да. События беру в этом году, но хочу выйти на диплом с широкой темой». «События любимая программа?» «Нет. Больше люблю его цикл исторических фильмов». «В них, кстати, больше имиджа заложено», — заметил Майоров. «Да. Поэтому его буду рассматривать в общей картине потом. Много материала. А у вас есть любимая программа Леонидова?» Ранние. Я фанат цикла. «Друзья, вынужден прервать вас. Нас ждут», — перебил дениса завкав Я разочарованно выдохнул и быстро проговорил. «Ладно, спасибо. Было приятно познакомиться». Пошла к двери, чтобы уйти, но тут случилось странное. «Девушка!» — окрикнул меня Денис, догоняя в коридоре. «Надя!» — сообщил я ему свое имя. Он улыбнулся настоящей улыбкой и протянул руку. Представился. «Денис!» «И снова очень приятно», — заулыбалась я, пожимая легонько его теплую большую ладонь. «Может, встретимся вечером?» «Я бы еще поболтал про Леонидова», — предложил Денис. «А тебе будет полезно для курсовой и диплома». «Оу!» Я совсем не ожидал такого поворота событий и безбожно тормозил, не зная, что сказать. Денис был пошустрее. Не зря человек в телеке работает. Он протянул визитку и сказал. Если нет планов на вечер, позвони. Я приняла карточку и кивнула. Сказать, что все планы я могу отменить и на все согласна, не успела. Денис подмигнул мне и вернулся в аудиторию. Я осталась стоять с его визиткой в руке. Что это было? Размышлять в одиночестве не получилось. Ко мне подбежали девчонки, которые ждали все это время в сторонке. Павлова, вот ты дала жару! заорала староста Люба. Шш! Зашипела я на нее и мотнула головой в сторону аудитории. Там все слышно! Ой, да и ладно! Люба убавила громкость: Как ты его припечатал этой постелью! Круто! Ага! майоров так эскиз видимо попала в больное место но он такой душка может гей а зачем дал ей карточку про леонидова поговорить ответила я перед глазами все плыло я с трудом различала голоса и лица одногрупник. угум про леонидова как же ты совсем куку нать или наивная у вас свидание подытожила таня «Серьезно?» – переспросила я. «Вечер, личный телефон. Сто пудов поедете ужинать», – приговорила меня Люба. Я замахала руками, все еще не в силах погрузиться в тему свидания. «Мы ведь говорили про журналистику. Разве нет?» «Глупости девочки». Он сказал позвонить. «Нет никакого свидания. Может, и трубку не снимет». «Забейте. Мы на семинар опоздали». Я взяла Таню за локоть и потащила к аудитории. Может, нас отпустят? Про семинар она думает, — возмущалась подруга. Как можно думать про семинар после такого? Таня была очень права. Я вообще не думала про семинар. У меня подкашивались ноги, в голове была жуткая каша, а перед глазами так и стояла настоящая улыбка Майорова. Со мной никогда не случалось подобных чудес. В группе я считалась, да и сама себя считала простушкой, заурядной и очень провинциальной. Та же Таня выглядела эффектнее, выражалась красивее и одевалась ярче. Как вышло, что именно меня выделил Денис? Непонятно. Конечно, мне было очень приятно. Визитка жгла карман, а руки чесались вбить его номер прямо сейчас в контакты. Но я продолжал держать видимость равнодушия. Защитная реакция, чтобы потом подружки не подкалывали меня из-за нелепых надежд на встречу с Майоровым. Лучше сразу сделать вид, что не очень надо. Мне и не было надо, пока Денис не сунул мне карточку. Он совсем не в моем вкусе, но сам факт, что я ему понравилась, безумно льстил. Моя скромная самооценка с трудом держала себя в руках.